имел яркие, характерные черты, отличающие его от других. Сравните дерзкого и агрессивного Юрия Третьего, его спокойного и снисходительного брата Ивана Первого. Сопоставьте кроткого Ивана Второго с его отважным и энергичным сыном Дмитрием Донским. Обратите внимание на разницу между сыном Дмитрия Василием I, искусным дипломатом, И сыном последнего Василием II, правителем без выдающихся способностей, однако стойким и упорным, не отступающим перед неудачей, в фамильном типе, о котором говорит Ключевский, наблюдалось большое разнообразие. С другой стороны, мы можем согласиться с Ключевским в том, что большинство московских князей было хорошими хозяевами и эффективно управляли своими имениями, И состояниями В этой черте он усматривает узость их интересов и недостаток государственного мышления. Собственно говоря, любые политические устремления русских князей того времени неизбежно должны были вращаться в ограниченной сфере зависимой нации. Выступление против ханской администрации было бы смелой политикой, но была ли бы она конструктивной? тверские князья попытались и проиграли подчинение московских князей власти монголов до периода больших усобиц в золотой орде являлось горькой необходимостью. то, что в этом отношении они следовали традициям своего предка александра невского, свидетельствует об их политической мудрости, а не об узости интересов, будучи ограничены в своих политических действиях добровольно, избранной лояльностью хану, московские князья, естественно, вынуждены были сосредоточиться на экономической активности. Становясь богаче и прибавляя к своим владениям новые города и территории, они накапливали ресурсы, необходимые для будущего сопротивления. Когда Дмитрий Донской увидел шанс успешно выступить против монголов в 1370-х годах, Он ударил, не колеблясь. Мятеж Дмитрия, однако, оказался преждевременным, и битву Москвы за полную независимость отложили еще раз. Отдавая дань уважения московским князьям за их роль в создании московского государства, мы не должны забывать, что своим успехом они в значительной степени обязаны поддержке бояр и церкви. с ростом москвы, все больше знати собиралось при дворе великого князя Московского и Владимирского, поскольку служить ему стало выгоднее, чем второстепенным князьям. Кроме того, литовские и западно-русские князья и бояре переходили к Москве, когда их не устраивали условия жизни дома. После смерти Ольгерда и даже больше после попытки Егайла навязать Павел, польско-литовскую унию и урезать права греческой православной церкви в Западной Руси. Великая смута в Золотой Орде и восстание московитов Великая смута, по-русски «великая замятня», началась как семейная усобица, конфликт между тремя сыновьями Джанибека, Берлебеком, Кульпой и Наврусом. Напомним, что Берлибек, по всей вероятности, сел на трон, убив своего отца. Если так, то последующее противодействие ему со стороны его брата Кульпы и некоторых вельмож вполне понятно. В 1359 году в Золотой Орде произошел дворцовый переворот, руководимый Кульпой. Берлибека убили, и провозгласили ханом. Следует отметить, что два сына Кульпы носили русские имена – Михаил и Иван. Первое имя было популярно у тверских князей, а второе – у московских. Нет сомнений, что оба сына Кульпы были христианами. Их крещение должно быть оскорбило мусульманское большинство князей и вельмож, и помог младшему сыну Джинибека на Врусу организовать другой дворцовый переворот